Глава 11. Отпуск. На следующий день состоялась уже официальная церемония открытия храма, на которую прибыли первые лица государства и множество иностранных наблюдателей. Возможно, кому-то и не понравился тот факт, что первенство досталось не им, но никаких намёков на недовольство я не заметил. Территорию не успели толком убрать, так что следы вчерашнего штурма придавали атмосфере особый колорит, волнующий кровь тем, кому не приходится проливать ее на поле боя. Первым присягнул главе Пантеона сам президент, затем министры и генералитет. Ими список не ограничивался. Войти в первые десять тысяч и получить бонус пожелали многие. И полагаю, к концу дня Кай наконечательно установил власть над территорией России. В первую тысячу пришедшие сегодня не попали, так что стали лишь юнитами. Однако и этого достаточно для доступа к базовым возможностям, зато риск гораздо ниже. В случае острой необходимости героев может притянуть на миссии, а для юнитов и монстров такая угроза практически отсутствует. Точнее, тут уже нужно прямое решение покровительствующего божества или системы Впрочем, при желании я мог наделить кого-нибудь статусом не только героя, но и вовсе вольного игрока. Навык освобождения C допускал и такое использование. Патриарх и представители иных конфессий также присутствовали, однако мало кто рискнул последовать примеру светских властей. По нашему соглашению у них имелось такое право, так что сюрпризом это не стало. Помимо бесконечных разговоров, рукопожатий и улыбок, я получил 19 иностранных орденов и медалей по упрощённой процедуре. Жест признания заслуг и статуса, который не сказать, чтобы оставил равнодушным, но и особых эмоций не вызывал. Впрочем, такие вещи могли изрядной облегчить взаимодействие в будущем, так что лишними точно не станут. Возможно, мне тоже стоит учредить какой-нибудь орден, кольца, например. Правда, странно на нашей планете много. Если остальные тоже решат меня чем-нибудь наградить, то носить их все разом я смогу только, если начну цеплять часть на спину или штаны. К счастью, носить постоянно не требовалось, достаточно надевать на соответствующих официальных приемах. Рад вас видеть, поприветствовал Янова прибывших. Дмитрий, выглядишь неплохо. Спасибо, что вытащил меня оттуда. За мной дал жок. За мной тоже, полагаю. Кивнула Дива. Если бы не ты, то я никогда его бы больше не увидела. Е вода тронулась до моей руки и чуть сжала, посылая волну одобрения самому поступку и немного осуждения, вероятно за то, что я не рассказала случившемуся во всех подробностях. Регистрация брака системой давала не так много бонусов, самыми заметными из которых являлась возможность отслеживать статус супруга, общих потомков и передавать эмоции при физическом контакте. Оружие обоюда острое, однако первая брачная ночь получилась незабываемой. Мы делаем одно дело. Не думаю, что между нами стоит говорить о каких-то долгах. Ты прав, кивнул Дмитрий. Терпеть не могу приёмы. Надеюсь, у нас ещё найдётся время поговорить нормально. Даже не сомневайся, в ближайшее время мы вас навестим. Лавлю на слове. Кивок, и парата пошла в сторону, уступая место следующим гостям. Сегодня здесь присутствовали и другие жрецы, которые воспользовались появлением храма и просто открыли сюда порталы. Большинство, помимо поздравлений, приглашали посетить их в ответ, и я планировал воспользоваться предложением, совместить приятное с полезным. Пусть мы и без того периодически общались по защищённым интернет-каналам, некоторые вещи лучше обсуждать лично и в более располагающей к этому обстановке. Церемония затянулась до позднего вечера, и ночь мы вновь провели в храме. На этот раз уже не в спальниках, а на полноценной кровати. Возвращаться в квартиру нет смысла. До тех пор, пока не будет достроен новый дом, жить нам предстояло здесь. Вторая ночь выдалась почти такой же волшебной, как и первая, только на этот раз мы не предавались разврату, а просто спали. Завтра был выходной, и предстояло закрыть одно немаловажное дело. Говорят, свадьба один из самых желанных праздников в жизни девушки тем более если она первая люди берут на них огромные кредиты наивно рассчитывая расплатиться с ними из подарков ну может в далёком прошлом это и работало но в наше время крайне редко при этом нет ничего плохого в том чтобы устроить пышную свадьбу если проблем с деньгами не наблюдается и есть желание Вот только недавний прием порядком вымотал, так что одна только мысль о сотнях гостей и времени, которое уйдет на организацию торжества, вызывала глухое раздражение. Потратить время можно было с куда большей пользой, так что мы решили просто посетить Закс и расписаться. Возможно, даже в этом особой необходимости не имелось, но начтая нужно доводить до конца. Молодые люди, регистрация только через месяц или по особым обстоятельствам. Например, если невеста беременна. Вот вы беременны? Нет, я просто толстая, парировала Ева. Ложь, конечно. Среди ветеранов лишний вес был редкостью, и дело даже не в тренировках, а в очках за уровни. Для изменения телу требовалась энергия и строительные материалы, так что жир исчезал достаточно быстро. Просто толстая это про меня. Поджала губы сотрудница Закса. Не хорошо шутить над чужими проблемами. Я в этом месяце набрала три килограмма, так что с завтрашнего дня буду есть одни салатики. Грусть, печали никакого сахара. В общем, могу записать вас лишь на шестнадцатое мая. Привлекать связи по таким мелким вопросам мне не хотелось, хотя я даже не сомневался, хватит одного звонка. Однако ещё смешнее будет отступить и предложить невесте подождать месяц. Не знаю, как насчёт осадков, но день недели как раз будет четвергом. Действительно, вмешался я. Возможно, есть какие-то варианты. Денег даже не предлагайте. У нас очередная акция по борьбе с коррупцией, так что если хотите завтра и некуда девать деньги, летите в Лас-Вегас. Там их можно просадить в неограниченном количестве. Для этого нужен загранпаспорт и виза. Вы ну, можете поискать и другие варианты. Кстати, мне кажется, или я вас где-то уже видела. Вполне вероятно. Мы игроки. Я подцепил цепочку и вытащил наружу жетон. Настоящие? переспросила женщина. Ой, да для меня будет честью зарегистрировать ваш брак уже сегодня. Почему? уточнила Ева. Мы входим в особые списки. Да входите. кивнула женщина. Угроза жизни жениха или невесты одна из причин для исключений, как и внезапные длительные командировки. В вашем случае вы попадаете под оба пункта, так что можно сделать всё прямо сегодня. Окон в расписании у нас нет, но я могу пропустить обед. Мы будем вам благодарны. С нас что-нибудь требуется? Всё нужное вы уже принесли, а взяток мы не берём. Она встала, поморщившись. Знаете, последние годы спина донимает, врачи ничего сделать не могут, да и вообще здоровье не то, что прежде. Конечно, я положил руку ей на плечо, активируя исцеление. Несмотря на церемонию открытия, храм Каина всё ещё оставался режимным объектом, свободное посещение которого было запрещено. Строительные работы вокруг возобновились, но теперь в проект добавились узловые точки обороны, бронированные двери и даже бункер. Мы с Евой не могли заниматься всеми делами самостоятельно, так что в строящемся комплексе появились наёмные сотрудники, принявшие покровительство главы Пантеона. Помимо этого, я говорил с президентом появления храмовой стражи, в которую вошла сотня новоявленных героев. Вооружённых по последнему слову техники вполне достаточно, чтобы отразить возможное нападение. Впрочем, после активации алтаря уничтожить храм весьма непростая задача. Не уверен, что тут поможет даже прямое попадание баллистической ракеты. Каин, не хочешь вернуть часть экспедиции обратно? Василий, а как же крысы? Каин, их осталось не так много. Большая часть нижних этажей зачищена от крупных особей. Нет смысла и дальше держать там столько игроков. Василий, полагаю, это касается и нашей семьи? Каин, верно. Карта Подземелья не являлась божественной, так что откатить её через алтарь я не мог. Однако, воспользовавшись сумкой, перекинул несколько десятков человек на землю. За минусом Эши, и не потому, что решил оставить девушку там или вернуть обратно к отцу, я забрал её раньше. Как выяснилось, Каин действовал всё это время под моим именем, регулярно туда наведываясь и совершая немало всякого, о чём я не имел ни малейшего представления. Василий, что случилось с Эшей? Каин, беспокоишься? Я решил, что она должна быть в безопасности, так что ты сможешь найти её в моём домене. или призвать через карту владыки. Гоблинша всё ещё оставалась одной из бессмертных. Правда, делать этого без крайней необходимости явно не стоит. Впрочем, мог ли бог забыть или не учесть столь очевидную возможность? Василий, серьёзно? По моим воспоминаниям, не самое приятное место. Каин С тех пор многое изменилось. Уверяю, ей здесь весьма и весьма понравилось. Но если хочешь, что в будущем у вас ещё будет возможность встретиться, это временно. Уверен, дети должны жить среди сородичей. В принципе, с разумностью его решения сложно не согласиться, несмотря на зачистку подземелья не самое благоприятное место. Гоблины, магические существа, высокий фон Цы ввёл к высокой детской смертности и мутациям, так что под вассальных гоблинов предполагалось выстроить отдельный квартал вокруг храма, фон также повышенный, но божественная энергия была куда мягче и подстраивалась под пользователя, полагаю, негативных последствий быть не должно. Причём мне даже не пришлось тратиться. Все игроки уже получили вольный статус, включая Сару, девушку некогда обращённую в рыцаря смерти, а затем воскрешённую. Опять же, мной, Каин методично закрывал старые долги. Помимо неё там оказалось девять бывших рыцарей, среди которых я опознал Дана, снайпера, погибшего среди первых. Дьявол. Как ты? Я в порядке. Мрачно улыбнулся парень. Ещё раз спасибо за поддержку, но я хотел бы уйти в отставку. Сам понимаешь. Конечно. Судя по всему, я с ним уже разговаривал и даже догадываюсь о чём. Рыцари не имеют свободы воли, так что легко предположить, что именно он и послужил причиной истребления группы Дивы. Парень ведь знал про оговорённую точку встречи, не говоря уже о тех, кого он, будучи снайпером, мог пристрелить самолично позже. И сколько ещё таких разговоров провели за меня? Василий, не хочешь что-нибудь сказать? Каин, если считаешь, что парень виноват, отдай его под суд или убей. Уверен, ты найдёшь, куда спрятать тело. Василий, совсем не смешно. Ответа на мой комментарий не последовало. Полагаю, потому что шуткой это было лишь отчасти. Среди игроков хватало целителей, и так что раненые и покалеченные к этому моменту большей частью вернулись в строй, но их тоже эвакуировали, отправив на реабилитацию. В принципе, можно было перекинуть весь личный состав, однако проще еще немного подождать и эвакуировать их порталом. Тем более, что ждать отката оставалось не так уж и долго. 18 дней пролетят быстро, и даже если со мной вдруг что-то случится, то Каин их вытащит. Весьма жизнеутверждающая мысль. Если погружаться в воспоминания, то впервые с Евой мы встретились месяцев 5 назад. Первая локальная миссия. Лес, снег, холод и куча адских гончих, стремящихся нас сожрать. никакой романтики. Если бы не огнестрельное оружие, полученное в последний момент, то вся сотня игроков там бы и осталась. Весьма наглядная демонстрация пользы сотрудничества с государством. Затем Ева вступила в отдел, прошла подготовку, а ещё через месяц мы начали встречаться или корректнее будет сказать, спать вместе. Даже просто секс неплохое лекарство от стресса, а большим в тех обстоятельствах задумываться было сложно. Вместе мы уже четыре месяца. Конечно, можно вычесть время миссии, и тогда останется только два. Но и этого в условиях войны весьма не мало. Постоянная опасность срывает маски, показывая, что у каждого за душой. И по большому счету я не могу упрекнуть ее в трусости или желании отсидеться за чьей-то спиной, в том числе и за моей собственной. Мы редко обсуждали наши отношения, однако если Лиза в свое время пришла ко мне за защитой, то Ева просила от меня иного не умирать первым, вполне в духе той ситуации. Не знаю, можно ли назвать это словом любовь, но я как минимум испытывал к ней симпатию и привязанность, полагаю взаимную, пусть я и не одобрял ее желание сражаться. Такое отношение подкупало, и когда настало время отправляться на последнюю битву, я просто не смог взять девушку с собой. Проще было уйти в закат одному, веря, что Ева останется дома в безопасности. Тоже своего рода история любви и само пожертвования, пусть и в немалой степени завязанная на эгоизме. Из первого набора в отдел, считая меня самого, до сегодняшнего дня дожили меньше половины. процентов сорок и даже эта цифра выдающиеся достижения во многих странах потери приближались к ста процентам даже восемьдесят уже могло считаться поводом для гордости по сути брак мало что менял на практике просто давая дополнительные гарантии и как бы это цинично не звучало позволял отказаться от контрацепции по взаимному согласию само собой Статус вольного игрока позволял Еве выносить ребёнка, и как я надеялся, пополнение в семье заставит девушку не рисковать понапрасну. Всё же стремление к подвигам у неё во многом было вынужденным, но ну, а если и нет, то риски заметно понизились, и я знал, кого беру в жёны. Ева сильна и вполне способна позаботиться о своей безопасности самостоятельно, в большей степени, чем большинство других игроков. Впрочем, сейчас выдалось затишье, локальные миссии были редки и не требовали привлечения элиты. Да и жизненная энергия, поглощаемая при убийствах, являлась своего рода наркотиком, отдохнуть от которого не помешает. Несмотря на осознание этого факта, я чувствовал зависимость. Возможно, именно она толкает меня продолжать, а вовсе не все эти логические выкладки. Если так, то у Евы эта зависимость тоже должна быть, пусть и в меньшей степени, у всех, включая вышедших в отставку. Интересно, как скоро они осознают, что скучают по миссиям. Откровенно говоря, эти мысли даже слегка пугали. Тем не менее, свадебное путешествие давало нам возможность не только переговорить с союзниками, но и хорошенько отдохнуть. Крамовые порталы позволяли перемещаться напрямую между странами, обходясь без перелётов, а связи обеспечивали эти перемещения со стороны закона, позволяя избежать возможных проблем. Всё же пересечение границы требует наличия соответствующих штампов в документах, и государствам абсолютно безразлично, как именно она была пересечена. На какое-то время мы словно вернулись в прошлое до прихода системы, посещая достопримечательности, рестораны и пляжи. Приятно пройтись по Лувру, нацепив орден почётного легиона с персональным гидом, или посетить древние индийские храмы. Наличие охраны, обеспеченной принимающей стороной, ничуть не мешало наслаждаться заслуженным отпуском. Тем более, что я знал, очень скоро он закончится, и мне вновь придётся сражаться. Пусть даже не за выживание, а просто за шанс стать сильнее и контролировать собственное будущее. Какая разница, Ближе к концу мы посетили Красноярск, где я познакомился с семьёй жены. Их здоровьем ева заботилась сама, сразу как получила нужный навык, так что в этом плане моя помощь не требовалась. Статус юнитов родители тоже получили, она больше пока не претендовали. Ключевое слово пока. Рано или поздно придётся заботиться их будущим и наделить подходящими навыками, не боевыми, конечно, а чем-то вроде исцеления или создания магических камней. Обойдется не дешево, но теперь эти люди часть моей семьи. Принять это оказалось несложно, поскольку было видно, что они беспокоятся о единственной дочери и не ищут личной выгоды. Ну а что касается родней более дальний, то они оставались не в курсе ситуации и ни на что не претендовали. Да и жена рекомендовала при необходимости не стесняться слать их лесом. Достаточно прагматичный подход. В общем, 2 недели пролетели практически незаметно, но в конечном итоге настало пора возвращаться. Приближалась очередная критическая дата.